Надо полагать, что Рамакришна в описываемый нами период еще не окончил своих годов обучения. Жизненный опыт он изучает не как мы, лишь частично, пользуясь общими знаниями, но на свой собственный страх и риск. Если он уцелел после описанного выше опыта, то это не его заслуга и не его воля. Мать, как он утверждает, вернула его к долгу человека при помощи телесного страдания. Жестокая дизентерия, терзавшая его шесть месяцев, постепенно вырвала его из нервокальпы. Наряду с физической и душевная боль привязывала его к земле. Один знавший его монах говорит, что в первые дни после пробуждения от экстаза, увидев двух злобно ссорившихся лодочников, Рамакришна закричал от боли. Он сливался со всеми мирскими страданиями, даже нечистыми, даже смертоносными. Его душа была изъедена болью. Но он знал теперь, что все различия, которые заставляют людей сталкиваться, все они дети одной матери, что всемогущее разделение есть самое лицо Бога, что надо любить Бога во всем разнообразии созданных им людей, часто противоречащих и враждебных друг другу во всех формах мысли, которые управляют их существованиями и часто губят их, и прежде всего, что надо любить людей во всех их богах. Внезапно он понял, что все религии различными путями ведут к одному и тому же Богу, и он тотчас же решил исследовать все эти пути. Для него понять значило быть и действовать.